Глава 5 Без сопрано. Ночь. Этот вечер и ночь в доме, переполненном перепуганными плачущими людьми, где беспрерывно звонил телефон, а во всех комнатах кто-то кого-то допрашивал, заполнял какие-то бланки, просил подтвердить, прочесть, расписаться, рассказать о том, кто и когда видел убитого последним, этот вечер и ночь острыми занозами засели в сердцах обоих приятелей. однако впоследствии они старались не касаться этой темы. Мещерский, тот вообще пытался забыть всё. Всё, кроме лицо Марины Ивановны. Когда Сидоров, приехавший на дачу вместе с той самой следовательшей-фермершей, прокурором района и начальником ОВД, сообщил ей о гибели мужа. Лицо окаменело, стало гипсовым слепком, покрытым трещинами морщинами. Зверева медленно спустилась по ступенькам, когда ей сказали, что приехала милиция, она была наверху. Прошла музыкальный зал, осторожно, словно боясь разбить своё тело, опустила его на диван. «Ради бога, кто-нибудь, растопите камин. Здесь холодно». Всё, что она сказала им всем. К дровам в камине бросился Корсаков. Руки его дрожали, он щёлкал зажигалкой, конце концов, когда пламя, уже вспыхнув, охватило щепки и стружку, уронил зажигалку в камин, обжегся, пытаясь достать. На ладони его появились белые пузыри от ожога. Шипов-младший выбежал во двор, там его остановили милиционеры. Он схватил одного из них за куртку, рванул к себе, потом словно опомнился, сполз на землю, сел и заплакал, как мальчишка-первоклассник. Белый бультерьер лёг у его ног и злобно скалился на всех подходивших слишком близко. Реакции других домочадцев Мещерский просто не заметил. Уже ночью в кровати, вертясь сбоку-набок и слушая мерное дыхание Кравченко, они хотели было вечером снова предложить Зверевой свои охранные услуги, но Файрус испуганно замахал руками. «Что вы, с ней нельзя сейчас говорить, она в шоке!» Осталось только извиниться, подняться к себе, и лечь спать. Он вспомнил одну вещь, которая сначала остро поразила его, потом напрочь позабылась в вихре событий, а теперь вот во тьме к о м н а т ы снова всплыла в памяти. Когда он мчался за радиотелефоном, то попал на участок не через ворота, а через калитку за домом. Тропинка с холмов упиралась как раз в эту открытую настиж чугунную решетку со сломанным засовом. По забору лепились гаражи. Туда, видимо, ставили машину как самой Зверевой, так и её гостей. Всего три просторные металлические коробки. И была там ещё бежевая, свежевымытая «Тойота» — машина Петра Навлянского. Сам он копался в багажнике, а его сестра Алиса поднимала при помощи домкрата дверь гаража, которую неожиданно заклинило. И вот теперь Мещерский вспомнил, что его тогда особенно поразило. «Как легко!» С какой неожиданной силой и сноровкой эта худосочная девица справлялась с увесистой дверью. Когда он возвращался, они уже открыли гараж и загнали Тойоту внутрь. Алиса же отмывала что-то со своей спортивной куртки. Мещерский закрыл глаза. Всё так ясно, так отчётливо, вся картина так и стоит. Заворочился. «Вадька, ты не спишь?» «Сплю, и ты спи». «Время чье?» Однако голос Кравченко был отнюдь не сонный. «Я хотел тебе сказать...» «А я сплю, Серёга. Говорить будем завтра на свежую голову. Но я хочу сказать... Ты веришь в то, что милиция говорит? Что Шипова убил тот псих? Они утверждают, что... Они ничего пока не утверждают. А я сплю. Ты не веришь. Без этого психа было бы легче дышать. Нам всем. Помнишь, что я тебе говорил про этот дом? Помнишь? Помню. Я так и знал, Вадька, подсознательно знал. Я чувствовал, понимаешь? Понимаю. Спи. Кстати, ты же недавно только говорил, откуда мне было знать. Не цепляйся, слышишь? Да слышишь ты меня или нет? Ну что ещё? У тебя выпить есть? В сумке фляжка возьми. Мещерский встал, нашарил в темноте в багаже Кравченко плоскую металлическую фляжку, из которой герои в ковбойских фильмах потягивают д скотч. А Кравченко в ней держал свой любимый армянский коньяк. Глотнул, поперхнулся, снова глотнул. «Завтра я найду кассету», — заявил он решительно. «В этом доме обязательно должны быть кассеты или диски с его голосом». «Зачем это тебе теперь?» Я хочу, чтобы ты услышал, как он пел. Ты и должен услышать. Ладно, послушаем. Ложись, пробку смотри, не позабудь завернуть. Мещерский швырнул фляжку в сумку. Бухнулся в кровать. Зарылся лицом в подушку. Зачем мы сюда только приехали? Мысль скреблась точно к о ш к а о крышку молочного бидона. Я сам всё это затеял, сам. А теперь мне просто тошно, тошно, тошно.